Глава 26. «Спрячьтесь», — приказал маленький скорпион, без страха, но и без тени прежней иронии. «Наши солдаты не очень бойки в наступлении, но отступают, как безумные. Друг, поручаю, дурман, тебе». Горящими глазами он смотрел на запад, а руки его тянулись к девушке, то, он хотел приласкать ее. Дурман взяла его за руку и, дрожа всем телом, прошептала «Мы умрем вместе». Я не знал, что делать — прятать дурман или остаться с ними. Смерть меня не страшила, но я хотел принести хоть какую-нибудь пользу. Впрочем, если на нас обрушится несколько сотен обезумевших солдат, то не поможет даже мой пистолет. Схватив друзей за руки, я хотел броситься с ними в первую попавшуюся хижину, чтобы потом, когда отряд промчится мимо, поймать одного из отставших солдат и узнать, что происходит на фронте. Маленький скорпион не желал прятаться. Дурман тоже не слушал меня. Между тем туча пыли нарастала с молниеносной быстротой. «Глупо так умирать. Я не допущу этого. Все кончено. Не беспокойся обо мне», — твердо сказал маленький скорпион. «И «Я дурман тоже. Пусть делает, что хочет». Но физической силой он не мог со мной соперничать. Я обхватил его и поволок. Дурман последовал за нами. Мы спрятались в одном разрушенном домишке. Я положил на стену несколько кирпичей и сквозь щели между ними стал наблюдать за бегущим войском. Оно налетело, как смерч, захлестнуло нас серым песком и испуганными воплями. Я зажмурился, но усилием воли снова открыл глаза. Солдаты бежали с пустыми руками, глядя себе под ноги. Еще никогда мне не встречалось войско без знамени, без оружия, без лошадей, без формы. Одни голые люди-кошки, близкие к сумасшествию, отчаянно вопящие и по горячему песку. Теперь я не испугался бы даже целой армии этих дикарей. Несколько минут, и главная масса солдат схлынула. Я подумал, что они, наверное, принадлежат большому скорпиону и захотят рассчитаться с ним за свое поражение. Если так, то маленький скорпион шел на верную смерть, когда отказывался прятаться от них. Мне снова захотелось поймать кого-нибудь из отставших солдат, но они бежали даже быстрее передних, должно быть, пытались нагнать их. Ловить было безнадежно, оставалось подстрелить. Нет, этот способ не для меня. Я все же не военный, чтобы прибегать к такой жестокости. Солдат становилось все меньше. Я выскочил из укрытия, решив стрелять только в самом крайнем случае. Жизнь иногда бывает сложнее, чем ее себе представляешь, но иногда проще. Если бы солдаты продолжали бежать, то за ними не угнаться бы». На счастье, один из них поступил иначе и, завидев меня, оцепенел, словно лягушонок перед водяной змеей. Остальное было совсем просто. Я взвалил его, полумертвого от усталости и страха, к себе на спину, и он даже не пискнул. В нашем убежище он долго не открывал глаз, а, едва открыв и увидев маленького скорпиона, так дернулся, будто ему всадили штык в живот. Глаза солдата загорелись, он явно хотел броситься на молодого хозяина, но моя рука легла ему на плечо. Маленький скорпион, неподвижно сидевший рядом с дурман, не проявил к пленнику никакого интереса, и я понял, что мне придется расспрашивать самому. Не добившись ничего добром, я припугнул солдата и спросил, почему они потерпели поражение. Солдат снова оцепенел, стал что-то вспоминать и вдруг показал на маленького скорпиона. — Все из-за него! — маленький скорпион усмехнулся. — Все из-за него! — яростно повторил солдат. Я знал, что люди-кошки очень вспыльчивы, и выжидал, когда его гнев уляжется. Мы не хотели воевать, а он обманул нас и послал на фронт, и еще не разрешил взять национальные престижи, которые нам давали иностранцы. Красноверевочную гвардию и другие армии он тоже послал, но они приспокойненько взяли национальные престижи и отступили. Одну нашу армию разгромили в пух и прах. Мы — солдаты его отца, а он не позаботился о нас, бросил нас в бой, не захотел отпустить, как собирался сделать его отец. Если хоть один из нас останется в живых, не видать тебе хорошей смерти. Другие преспокойно отступили, даже пограбили немного, не то что мы. Как нам теперь жить?» Маленький скорпион слушал внимательно, но с подавленным видом. «Для меня же было интересно каждое слово солдата, который, на мое счастье, продолжал». Вот не ли у нас и землю, и дома, и семьи. Сегодня вам нужно дно, завтра другое. Чиновников все больше, а народ нищает. Вы грабите нас, обманываете, заставляете идти в солдаты, чтобы мы для вас грабили. Сами получаете всю добычу, а нам даете крохи. И то потому, что боитесь, как бы вас не оставили. Когда иностранцы нападают на вас, хотят отнять ваше добро, вы посылаете нас на смерть. Но какой дурак будет за вас умирать? Мы просто отбываем повинность, потому что не умеем работать, потому что вы еще наших отцов превратили в солдат. Мы с детства не знаем другой доли и иначе жить не можем. Он остановился, чтобы набрать воздуху, и я воспользовался случаем и спросил.